Джон Макрей Червь. Эпизод двадцатый. Куколка. Часть первая. Я вышла из душа, но не стала вытираться. Капли холодной воды на коже хоть как-то облегчили жару. Я чувствовала, как прохладный ветер гуляет по комнате, обдувая тело. Мокрые волосы облепили шею, плечи и спину. По ним тонкими струйками стекала вода. Было странно чувствовать прохладу и одновременно напряженно думать. Еще не было даже семи часов. Я уже взялась за работу, так было надо. Я наклонилась над раковиной, позволяя капелькам влаги упасть с ресниц и скатиться по лицу. Я потянулась и взяла зубную щетку, которую принесли насекомые. Точно так же, при помощи десятка нитей, они доставили зубную пасту. Потратив две минуты на то, чтобы почистить зубы и ещё одну, чтобы прополоскать рот, я начала потягиваться и разминаться, из-за холодка кожа ощущалась стянутой. Подобно людям, которые гладят живот, одновременно похлопывая себе по голове, Я делала несколько дел сразу. В руке я держала расческу, пытаясь медленными и точными движениями расчесать запутавшиеся и сбившиеся в узелки волосы, занятия, требующее спокойствия и терпения. В то же время в моем сознании полным ходом шла работа. Я чувствовала, наблюдала, изучала и отслеживала одновременно десятки тысяч событий. Я ощущала, как по дому передвигается папа, как он вытаскивает из своего шкафа рабочую одежду, отбрасывает в сторону пару носков. Я следила за каждым входом в дом, за окнами и дверьми, отслеживала движения соседей и их собственных соседей. С помощью блох мне удавалось даже держать под надзором соседскую кошку. Удивительно кровожадное создание, чисто из спортивного интереса прикончившее немыслимое количество местных лягушек и мышей. Я наблюдала за каждой мелочью в радиусе 300 метров, была в курсе действий каждого человека, следила за каждым клочком земли. Некоторые насекомые ползали внутри стен домов, какие-то прятались по темным углам, Не нужно было всего лишь мгновение, чтобы понять, где именно произошло то или иное изменение. Я чувствовала червей, копающихся в земле, муравьев, старающихся не сбиться с пути под гнетом влажной жары на улице. Я ощущала, как личинки поедают очередную жертву соседской кошки, как муравьи собирают еду и переносят ее в свой муравейник, весьма похожий на лабиринт. Я подумала о своем собственном улье, о множестве задач, требующих выполнения, о незаполненных рабочих местах, о потенциальных угрозах и степени их опасности. Я расставляла задачи по важности, понимая, что все выполнить невозможно. Мне нужно было со всеми переговорить, присмотреть за отдельными группами, собрать больше информации по строительству и финансам, убедиться, что все идет гладко. Каждое из этих дел потенциально могло быть прервано, так что мне нужно было еще и убедиться, что у меня есть люди, которым я смогу при необходимости все перепоручить. Столько информации, целая куча не невполне осознанных задач, большинству из которых я уделила всего лишь несколько секунд, либо принимая решение сразу, либо откладывая сдачу на потом. Многие пришлось отложить, поскольку для их решения требовалось лично проверить ход работ, либо поговорить с определенными людьми. Я насухо вытерла волосы, вновь их расчесала, собрала с помощью насекомых шелковые нити, разбросанные по всей ванной, затем, обернувшись полотенцем, направилась в свою комнату одеваться. К тому моменту, когда папа спустился на первый этаж, я уже стояла у плиты и почти приготовила завтрак. На мне был топ без бретелек и свободные легкие брюки, волосы завязаны в хвостик. Приготовление завтрака было рутинным занятием наподобие поглаживания живота. Поэтому я всё ещё похлопывала себе по голове, размышляя, как разрешить одну деликатную проблему. Но как только на кухне появился папа, я попыталась остановиться, заставила себя отключить многозадачность. «Ты хочешь в этом пойти в школу?» – спросил папа. «Я хочу в этом пойти на пробежку». Ответила я. «В такую жару?» «Возьми с собой воды». Я махнула лопаткой в сторону кухонного стола, где рядом с солонкой и перечницей стояли две бутылки воды. «Хорошо». «Блинчики?» — спросила я. «Фруктовый салат? У нас осталось немного с вечера. Пожалуйста». Я скинула на тарелку блинчик и протянула папе. Потом снова добавила масло, налила тесто и начала орудовать сковородкой, чтобы распределить все тесто тонким слоем по поверхности. «В это время тебя обычно уже нет». И возвращаешься ты довольно поздно. Пытаюсь ополнять свои обязанности дочери, — сказала я. А еще хочу поговорить. Хорошо. Я люблю говорить, — ответил он. Только если это не тот самый разговор, которого мы оба ждали. Он поморщился, когда садился за стол. Ранение все еще давало о себе знать. Нет, это не он, — подтвердила я. Ага. Вздохнул отец, внимательно разглядывая меня. Выглядел он спокойным. Я думала... «Я, наверное, не вернусь в школу». Я посмотрела на блинчик, ткнула его лопаткой, убедилась, что тот достаточно прожарился, и перевернула его. Я слышала, как папа налил себе апельсиновый сок. Мухи, притаившиеся на карнизе и на полке между кулинарными книгами, увидели неясное движение, когда он, прежде чем заговорить, поднес стакан карту рту и немного отпил. «Это полтора месяца занятий. Все будут догонять программу. Не только ты. В Лучших условиях пожелать было нельзя. Новое окружение, новые люди». «Новые возможности. И новые ты. Новая я». Эхом повторила я. Стряхнув блинчик на тарелку, я положила на него недавно размороженную чернику и добавила ложку сливок. Я завернула блинчик, положила рядом немного салата, взяла кружку чая, стоявшую у плиты, и села напротив папы. Он сильно постарел. Две серьезных травмы, от одной из которых он все еще не совсем оправился, и в придачу огромный стресс, причиной которого частично была я. Все это прибавляло ему лет. Я испытала нежность, смешанную с чувством вины. «Если бы попросил, ты бы пошла?» — спросил он. «Гипотетически. Если бы ты попросил, то пошла бы», — подтвердила я. «Но это не то место, где я хотела бы сейчас быть». Папа кивнул, съел кусочек блинчика и смахнул крошку фруктового салата, прилипшую в голки рта. Я потянулась за бумажными полотенцами, оторвала одно и передала ему. «Спасибо». Сказал он, но это был не ответ на мои слова. Если бы он попросил, я вправду бы это сделала. Разобралась бы с делами, пересмотрела приоритеты, выкинула из головы несущественные задачи, изменила планы. Все это отняло бы время, возникла бы масса проблем, появились бы дела, которые не удалось уладить, а люди, которые остались бы без защиты, но я бы на это пошла. И что ты тогда будешь делать? То же, что и сейчас. Буду работать, сказала я. Все еще надо расчищать город. «За это неплохо платят, учитывая обстоятельства». «Это тяжело», — сказал он. «Я сильная», — сказала я, напрягая руку. Мышцы у меня были, но на моей тонкой руке они смотрелись весьма убого. Я расслабила руку. Да и в конце концов, там надо не только поднимать тяжести. «Но это изматывает тебя. Я хочу сказать, что это плохая работа. Нет, мы оба знаем, что сотни людей, работавших со мной раньше, теперь заняты тем же. Я и сам занимался этим. Но ты умна». «Мы с твоей мамой думали, что ты поступишь в колледж. У нас и в мыслях не было, что ты даже не закончишь школу». Он решил приплести сюда маму, я вздохнула. «Я закончу школу. Обещаю. Но я могу переждать год, учиться онлайн». «Зачем? Зачем тратить полгода или год, если можно закончить десятый класс за два месяца?» Папа не был расстроен или зол, он был растерян. Расстановка приоритетов, взвешивание вариантов действий затрат, если я буду проводить большую часть дня в школе, то всё остальное автоматически перейдет на второй план. Как ты и говорил, я уже не та, что раньше. Ответила я. Папа взглянул на меня прямо в глаза, и я на секунду замерла. Этот внимательный изучающий взгляд. Он знает? Так и есть. Просто ответил он. Не подтверждение моих опасений, но ну и не отрицание. Просто констатация факта, который мы оба знали. Если ты хочешь, чтобы я пошла, скажи мне. И я пойду. Ты мой папа? «Скажешь мне сделать что-то, и моя обязанность это исполнить?» «Нет». Он покачал головой. «Мы оба знаем, что это не так». Вместо ответа я откусил еще один кусочек блинчика. В любом родителе живет маленький страх, что, возможно, в один прекрасный день его ребенок поймет, что ты не всезнающий и не всесилен, и что он не обязан делать то, что ему сказано. Но ты живешь вместе с ребенком бок о бок, и как родитель привыкаешь вести себя так, будто у тебя есть власть. Ты веришь в это так же, как и твой ребенок. Для некоторых, для большинства, эта уверенность в себе уходит, как только ребенок становится подростком. Родитель превращается из самого важного человека в жизни в обузу. Ты никогда не был для меня обузой, сказала я. Знаю, ответил он. Но это все только усложняет верно. Большинство семей переживают этот переход, это изменение постепенно. Шаг за шагом дети проверяют на прочность родительский авторитет и не сразу узнают, насколько он хрупок. А что у нас? У меня не было времени, чтобы привыкнуть к этому. Все решилось в одну ночь, за один разговор. Ты решила, что я больше не имею права голоса в твоей жизни. Но это не так. То, что он сказал, встревожило меня сильнее, чем я могла выразить. Я хочу, чтобы у тебя был голос. Ты можешь установить комендантский час или заставить меня пойти в школу. Я послушаюсь. Буду ныть и спорить, но подчинюсь. Твой голос имеет значение. Папа потянулся через кухонный стол, взял меня за руку... Поднес губом и мягко поцеловал пальцы. Затем тихо произнес: «Я надеюсь, что если когда-нибудь у тебя будет собственный ребенок, тебе не придется слышать ничего подобного». Он отпустил мою руку, и я убрала ее. «Ты уверена, что не хочешь пойти в школу?» Спросил он. Я кивнула. «Значит, это твоё решение?» Сказал он. «Не моё. Где ты будешь работать?» «На набережной», — сказала я. «Близко, хорошо платит и неплохо кормят. а еще там безопасно. «Своим бывшим коллегам я не рекомендую работать настолько близко к местному суперзлодею», ответил папа. Я доела блинчик, не знаю, что ответить. «Ты будешь там во время обеда?» Я кивнула. «Давай встретимся там. Дело не в проворот, и хотя все идет хорошо, я хотел бы найти немного времени для тебя. Пообедаем где-нибудь, или, может быть, я принесу иду с собой. Что думаешь?» Это было не кстати по множеству причин. Даже просто мое пребывание здесь уже создавало проблемы. Я была не там, где нужно. Очень неудобно совмещать обычную жизнь и деятельность Кейпа. Каждый разговор с отцом заставлял меня нервничать. Я пыталась понять, догадывается ли он о чем либо Я переживала, что стоит мне только выйти за дверь, как и наткнусь на поджидающих меня героев, которые после стычки с моими клонами-мутантами, а может и каким-то другим образом, сумели определить мою личность. Я опасалась, что отцу могут позвонить и выдать меня, как в тот раз, когда я прогуливала школу. Только в этот раз тут будут замешаны еще и супергерои. Последний такой разговор нанес непоправимый ущерб нашим отношениям, настолько большой, что дошло до того, что проверяла свою дом и окрестности в поисках угрозы ловушек, с папиной точки зрения, Но ну, мы все достаточно подробно обсудили. Только вот отношения не стали лучше. Оторваться от необходимых дел, чтобы пообедать, получить новую информацию и не дать папе заподозрить, что я вновь скрываю правду. чтобы не допустить еще один неловкий разговор. Я была к этому готова. Было бы чудесно. Он улыбнулся. Я взяла со столика с телефоном блокнот, в котором мы обычно записывали разные номера, и записала туда свой. «Позвони мне, когда будешь подходить». «Это твой номер?» «Да». На мгновень он погрустнел, затем чуть оживился. «Полагаю, он нужен тебе, чтобы остальные могли с тобой связаться». «Да», — сказала я. «Мне нужно идти». Хочу немного пробежаться и может поболтать кое с кем, прежде чем начнется работа. Береги себя. Позвоню в 111130. Кивнув, я забрала бумажник с документами и наличкой, новый перцовый баллончик, отцепила чехол с ножом от рюкзака, висевшего на задней двери. Это был запасной нож, не слишком хорошего качества, ведь происхождение моего первого ножа было бы сложнее объяснить. Этот же вполне подходил для самообороны, с такими многие сейчас ходили по городу. Я взглянула на папу, но он, казалось, старательно не замечал того, как я готовлюсь к выходу в город. Он беспокоился за меня, или мои сомнения были не напрасны. Возможно, он что-то подозревал и просто не хотел знать наверняка. Я не могла спросить, не могло даже заикнуться и попытаться хоть как-то разъяснить этот вопрос, ведь это навело бы его на определенные мысли. А может быть, он сообщит мне то, что я не хотела услышать.